«Куда?» «В конец коридора к прочим женам!» «А что я там буду делать?» «У вас, у вас, маска-мас, язви тебя в карбюратор!» Ириду Епифенди снесло наверх взрывной волной, словно растрепанного воробушка. Лев, с трудом уняв рвущийся с языка эмоциональный стресс, злорадно подумал, что думал, Ло будет очень весело с такой хохотушкой.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 Но мой мир я лишь хотел узнать, как именно вы будете его убивать, ведь негодник очень хитер сначала я всажу в него все пять стрел, как пять сур корана, потом проткну его шаурменским зажубренным копьем, после чего изрублю дамасским етаганом зарежу кривым пакистанским кинжалом и больно ударю по голове. Круглым щитом с двадцатью семью серебряными шишечками. Что скажешь? Что вы все скажете, а? Вах, велик и прекрасен наш мир, Но нет ничего страшнее гнева его. От такого любой вор точно умрет, мы бы умерли. Ха, медноголовые дети глупцов, Даже я и то умер бы. А ты почему молчишь, бессловесный чурбан для колки дров? Я не молчу, я. Ха -ха -ха -ха. Не вовремя расхохотавшийся хаджа тут же получил по спине древкому мирского копья. Больно, но смех оказался сильнее. В этот момент срывающийся девичий голосок звеня от напряжения оповестил весь гарем. Внизу у входа стоит сам багдадский вор. Прежде чем Селим Ибн Гарун Аль-Рашид успел осознать, что это значит, толпа женщин с ревом и топотом ломанулась по лестнице со второго этажа на первый. Что же предстало их взглядом? Практически голый Оболенский нагло расхаживал на цыпочках, приплясывая в неизвестно откуда знакомом ритме. «Все вы, бабы-стервы, милый бог со мной!» «Каждый, кто не первый, тот у вас второй!» Первоначально эмирские жены массово обалдели, на лестнице все не умещались, а любопытство слабого пола еще со времен Адама приводило человечество к плачевным последствиям. Каковой результат, не замедлил сказаться и в данном контексте. «Что это они там так притихли?» — шепотом поинтересовался эмир, И в этот миг двери прорвало. Естественный напор стоящих сзади жен на впереди стоящих наложниц дал свои результаты. Приливной волной хлынув на промасленный пол, они, как по натертому паркету, всем весом ударили в дверь, снеся ее словно картонную перегородку. Все пятьдесят женщин высыпались наружу, и сверх кучи малы пятками вверх восседал героический Лев Оболенский. Сбитый с ног, закатившийся в угол владыка Багдада, тем не менее сумел правильно оценить обстановку. Голову он не потерял, законы помнил, а потому командирский взвыл во все горло. Всем закрыть глаза, не смотреть на моих жен. Кто опозорит хоть одним взглядом жену вашего повелителя, будет казнен на месте. Нет проблем, все так и поступили. Верные нукеры, опытные телохранители, обученные слуги, рабы и невольники послушно побросали оружие, плотно закрывая ладонями глаза». Кто-то даже падал лицом вниз, чтобы уж наверняка не быть заподозренным в нескромных взглядах. «Ну что встал, как памятник Гоголю? Валим отсюда!» Подскочивший Абаленский схватил за рукав замешкавшегося насредина. «И очи свои ясные распахни, ты же не видишь, куда бежим!» «И я с вами!» Из растерзанных дверей на разъезжающихся ногах показалась рыжеволосая Ирида. «О, звезда моих очей!» – растроганно начал Хаджа, но был быстро одернут деловитым сотоварищем. «Хватай свою звезду в охапку и бежим, не оглядываясь. На меня тут слишком сладко смотрят. Бежим, я тебе говорю. Нас не догонят!» хм, Кажется, это немного не в той музыкальной тональности. «Нас не догонят!» «Вот оно!» «Именно так!»